Глава одиннадцатая. Схватка на космодроме. После того, как связь с кораблем Чумороза прервалась, на космодроме поднялась тревога. посадить сами. К Земле приближается корабль, неизвестно почему примчавшийся без предупреждения. Корабль выходит на связь, и нервный голос сообщает, что Земле грозит смертельная опасность, а потом начинает нести чепуху о 26 тысячах лет и космических пришельцах, после чего связь вообще прерывается. Поэтому приборы диспетчерской службы начали искать корабль, а когда засекли его в районе Луны, тут же взяли его в гравитационную сеть, отключили его двигатели и осторожно повели к посадочной площадке на пустынном атолле посреди Тихого океана. Когда корабль появился на экранах диспетчерской, он казался совершенно нормальным. Никаких следов повреждений. Но его рация продолжала загадочно молчать. Корабль послушно опустился на бетонное поле космодрома. К месту посадки подлетели все спасательные машины, которые были на космодроме. Скорые помощи замерли у люка, пожарные машины нацелили на корабль наконечники шлангов, радиционные контролёры закружились вокруг. А в самой большой машине вместе с диспетчером космодрома прилетел профессор Смит, крупнейший в мире специалист по космическим психозам. Его вызвали из Австралии. Ждать пришлось недолго. Как только люк открылся, из него выскочили высокий, худой, взлохмаченный мужчина средних лет с металлическим контейнером в руке. Невероятное существо, похожее сразу на слона и осьминога с множеством глаз и акулийми зубами. Девочка лет десяти в красном комбинезоне. Все трое кинулись к диспетчеру и профессору Смиту, которые только-только успели вылезти из своей машины. «Скорей!» — закричал первый из космонавтов, то есть профессор Селезнёв. «Где биологи и медики?» Я привёз контейнер с самым страшным вирусом, который когда-либо знала Вселенная. «Что же вы медлите?» — зарычало существо, похожее на слона и осьминога. Это был милейший археолог Громозека. Лишь девочка Алиса ничего не сказала. «Спокойно», «Спокойно — заявил главный диспетчер. «Без паники. Сначала вас всех осмотрят, профессор Смит, потом пройдёте карантин. А потом уже расскажете всё по порядку». «Некогда», — ответил профессор Селезнёв. «Сначала вы пустите меня к видеофону, а потом будете исследовать, сколько вздумается». Он было бросился к диспетчерской, но космороботы преградили ему дорогу. «Тупицы!» — закричал Громозека. «Самоубийцы! Беги, Селезнев! Я их задержу!» Он принялся разбрасывать в разные стороны роботов, которые не ожидали такого нападения, да и вообще не знали, что делать с разумным существом, которое дерётся. Диспетчер и психиатр Смит — бросились к своей машине и спрятались в ней. Оттуда донесся голос диспетчера. «Теперь уже, к сожалению, нет сомнения в том, что экипаж Чумороза сошел с ума». «Вы правы», — откликнулся профессор Смит. «Мои первые наблюдения это подтверждают. Придется их изолировать». Диспетчер нажал кнопку на пульте своей машины, и летающие роботы сверху мгновенно опустили тонкую сеть, которая начала опускаться на Селезнево. «В сторону!» — воскликнула Алиса. Но было поздно. Сеть уже окутала их, как паутиной. «А сейчас, дорогие друзья, — сказал осмиревший профессор Смит, — вас отвезут ко мне в клинику. Вы не волнуйтесь, вас обследуют, дадут успокаивающие средства, а земля между тем погибнет, — спросил громозека грозно. «И вы поднимете меч на свою жену, и ваша теща задушат ваших детей». Он начал рваться в паутине, но она держала его крепко. «Очень сложный случай», — сказал профессор Смит и почесал переносицу. «Честно говоря, я никогда еще не сталкивался с таким острым психозом. А ну-ка?» Он серьезно поглядел на Алису и спросил. «Девочка, ты тоже думаешь, что Земле угрожает смертельная опасность?» Алиса на секунду задумалась. «Что ему ответить?» Если сказать, что отец и Громозека правы, то её тоже сочтут больной. А если сказать, что они больные, то её отпустят, но отца с Громозекой наверняка опекут в больницу. А может, пока отец с Громозекой будут в больнице, она успеет прорваться в эпоху легенд и найти этот проклятый лиловый шар? «Так что же ты молчишь, девочка?» Алиса не успела ответить. Громозека, которому надоело бороться с неподатливой сетью, выхватил бластер и начал палить из него в небо. Сеть, не рассчитанная на это, затрещала и лопнула. Воздушные роботы в рассыпную. Громозека, как страшный рыцарь, скинул с плеч остатки сети и воскликнул громовым голосом. «Руки вверх, оппортунисты и маловеры!» Растерявшийся диспетчер поднял руки. Профессор Смит, который, несмотря на свой почтенный возраст и хрупкое сложение, привык иметь дело с больными людьми, Рук поднимать не стал, а, склонив голову, наблюдал за Громозекой, словно смотрел интересное кино. «Теперь все в машину», — приказал Громозека. Машину вместились с трудом. Три четверти места в ней занял Громозека, который в трёх щупальцах держал по бластеру. Так и доехали до диспетчерской. Сзади тянулась процессия пожарных, санитарных машин, радиационных установок и прочих служебных машин. По дороге диспетчер возмущался. «Это вам даром не пройдёт. Чего вы добились? Через несколько минут поднимется общая тревога, и тогда уже вы попадёте в больницу надолго. Это я вам гарантирую». Помимо прочего, диспетчер был очень оскорблён тем, что его на собственном же космодроме взяли в плен и теперь заставляют делать то, что ему не хочется. К тому же он боялся, что этот сумасшедший слон-осминог может пристрелить его и профессора. Ведь явный маньяк. Селезнёв обернулся к Смиту. «Коллега». — сказал он. — Я заверяю вас, что мы совершенно нормальны. Почему вы не хотите в это поверить? — Нормальные люди не несут чепухи и не стреляют из бластеров на космодроме, — ответил тихо профессор Смит. — Но допустите, что Земле в самом деле грозит смертельная опасность. — Правильно, — сразу согласился профессор Смит. «У меня на излечении Мельбурне лежит один больной бухгалтер, который утверждает, что пришельцы из космоса запустили на Землю микробы, которые способны превратить людей в рабов. Во мне, по его убеждению, тоже есть такой микроб. Он утверждает также, что идёт завоевание Земли, о котором мы не подозреваем». «Но он же больной», — сказал Селезнёв, — «а мы здоровые». «Кроме того, он собирает фантики от конфет. А вы что-нибудь собираете?» «Не трать ты на них слов!» — послышался голос Громозеки, который нависал над остальными пассажирами в машине. «Ничем ты их не убедишь!» Машина остановилась перед высокой башней диспетчерской. Громозека следил за тем, чтобы пленники не придумали какой-нибудь хитрости. «Шагайте, шагайте!» — сказал он им, мрачного гоняя из машины. Профессор Смит и диспетчер покорно вошли в диспетчерскую. Второй диспетчер сидел встревоженно у пульта, потому что никак не мог понять, что творится у таинственного корабля. «Руки!» — сказал громазека Тот растерянно поднял руки. «Что дальше?» — спросил Селезнев. «Дальше всё ясно», — сказала Алиса, которая вошла в диспетчерский зал последней. «Я бегу в эпоху легенд, а отец с Громозекой пытаются всех убедить, что мы не сумасшедшие. Только для этого мне нужен воздушный катер». «План разумен». ответил громазека «Но не совсем. Для того, чтобы кого-то убеждать, я не гожусь. У меня слишком слабые нервы и слишком впечатлительные сердца. К тому же Алисе в эпохе легенд потребуется помощь и защита. Значит так. Я оставляю тебе, Селезнев, один бластер. Мы связываем всех маловеров и циников, включая этого никуда не годного психиатра». «Это почему же никуда не годного обиделся профессор Смит, выставив вперед седую бородку. «Да потому что настоящий психиатр. Давно бы уже разобрался, кто здесь сумасшедший, а кто нет. И не путал бы знаменитых ученых с бухгалтером, который собирает фантики. Фантики! Понимаешь, Алиса, до чего он докатился? Он хочет нас унизить. К тому же надо посмотреть. Скорее всего, тот бухгалтер совсем не сумасшедший». и кто-то в самом деле распространяет эти микробы. Да сам этот психиатр, наверное, агент пришельцев». «Это слишком!» — закричал мистер Смит. «Я не позволю! Вы типичный маньяк с убийственными наклонностями!» «Молчать!» — зарычал Громозека. Он начал быстро связывать пленников проводами. Сделать ему это было легче, чем человеку, потому что у Громозеки не две руки, а куда больше. Диспетчеры хоть и ругались, но сопротивляться не смели. Профессор же Смит, глубоко оскорбленный Громозекой, все время грозил ему. Через две минуты пленники были связаны. Громозека оставил Селезнев один из бластеров и сказал. «Звони в Академию наук, ищи своих друзей вообще нормальных людей. Поднимай тревогу. А когда твои коллеги прибудут, немедленно начинай разгадывать тайну вируса». «А мы с Алисой полетели в эпоху легенд. Где тут у вас воздушные катера?» Диспетчеры не ответили. Главный диспетчер покачал головой, он сидел на стуле, руки и ноги были связаны. Он не собирался сдаваться каким-то сумасшедшим. «Придётся нам, Алиса, обойтись без его помощи», — сказал Громозека. «Ты здесь справишься, Селезнёв?» «Только вы будьте осторожнее», — сказал отец. «Сам понимаешь...» «Волшебники, людоеда «И драконы», — сказала Алиса. «Я их не боюсь». С этими словами она побежала к выходу, оставив отца наедине с тремя пленниками, которые смотрели на него со страхом и даже ненавистью. Но как они могли предположить, что в конце XXI века их будут привязывать к стульям? Через три минуты Алиса и Громозека добежали до стоявшего у диспетчерской воздушного катера. быстрого корабля, который должен был за час донести их в Москву, в заповедник сказок.